Глава 16. В комнате царила смерть. Кровь была повсюду, куда не успел протянуться магический щит: на стенах, огромная лужа на полу, на потолке. Тяжелый солоноватый запах, оставлявший во рту привкус железа, разливался в воздухе. Лорд Чисхолм не выдержал, пробормотал что-то маловразумительное и выскочил наружу, зажав рот руками. Даже для него, привыкшего к пыткам и запаху горящей плоти, зрелище было слишком кровавым. Надеюсь, он успеет добежать до окна. Пробормотал Лошоньер. Слуга побледнел, но стойко держался. Правда, старался не смотреть в центр комнаты. Туда, где лежало тело первого мага королевства. Вернее, всё, что от него осталось. Чтобы избавить верного слугу от ужасного зрелища, Георг приказал ему привести королеву. Лошоньер с благодарностью поклонился монарху и вышел. За всё время ожидания ни один из присутствующих не сказал ни слова. Раймон рассматривал короля. Суровая складка между бровей, плотно сжатая и побелевшая от напряжения губы. Бумаги, которые Повелитель Драконов нашел у Маркиза, жгли грудь. Герцог предпочел бы не присутствовать при семейной ссоре и не видеть унижения отца, но на кону была жизнь Анны, и Раймон вынужден был остаться, как и граф Нортридж. Он отошел к окну и рассматривал двор замка, делая вид, что происходящее в комнате его не касается. Мария ворвалась, пылая гневом. — Ваше Величество! — южный акцент стал резче. Что позволяют себе ваши слуги?» при Привидя лежащего на полу бездыханного исповедника, королева побледнела и поднесла руку к рту, борясь с приступом тошноты. Она попятилась, желая выбежать из комнаты, но лашаньер преградил ей дорогу. «Прошу прощения, ваше величество, но ваше присутствие необходимо», — твёрдо сказал он. Королева ошеломлённо смотрела на присутствующих. «Что это?» — прошептала она. «Это?» — Георг скривился. «Лорд Пауэрли». «Неужели вы не узнали вашего собственного исповедника, мадам?» «Да, но...» «Что произошло?» «Он умер, пытаясь отправить меня в чертоги всеединого. Или к темной богине, это уж как вам угодно думать», спокойно сообщил король. «Всеблагой, защити нас!» Королева осенила себя знаком от сглаза, стараясь не смотреть на развороченную грудь мага. «Боюсь, что ваша молитва, мадам, запоздала, но я бы хотел услышать имена тех, о ком вы так печетесь». «Простите? Я вас не понимаю. «Не стоит притворяться, мадам!» Угрожающие ноты в голосе короля заставили поёжиться всех присутствующих. «Иначе мне придётся допросить вас при помощи магии!» «Вы... вы не посмеете!» Мария бросила испуганный взгляд на герцога Амьенского. Он отвернулся. «Граф!» — король повернулся к Нортриджу. «Вы окажете мне любезность?» Он пожал плечами. «Если вы настаиваете...» Брезгливо обойдя лужу крови, чтобы не запачкать обувь, Нортридж направился к королеве. Она отшатнулась. «Не смейте приближаться ко мне!» «Как пожелаете, Ваше Величество!» Граф насмешливо поклонился. «Но вы же понимаете, что в этом случае ментальное воздействие будет не таким точным. Вы можете погибнуть, как та девушка». «Девушка?» «Гарьярда герцогини», — пояснил Раймон, кивая на флакон, стоявший на столе. «Вы снабдили её ядом». При виде знакомого флакона Мария широко распахнула глаза. «Это...» — она облизала пересохшие губы. «Это ложь! Ваше Величество, умоляю, этот человек сделает всё, чтобы оболгать меня!» Она кинулась на колени, указывая на повелителя драконов. «Оболгать?» — фыркнул Георг, на которого представление не произвело ни малейшего эффекта. «К чему герцогу это делать?» «Потому что...» — королева сделала вид, что колеблется. «Я... я не хотела... Герцог Амьенский ваш сын... Но этот человек... он пытался соблазнить меня...» Раймон скривился, а Георг издевательски расхохотался. «Знаете, Мария, я бы ещё мог допустить мысль о том, что вас домогался ваш исповедник или кто-то из свиты. Но Раймон...» «Скорее граф Нортриш возжелает вас». «Просто не знаю, комплимент это или оскорбление», — проворчал граф. «Суровая правда жизни». Потеряв терпение, Раймон шагнул к королеве. «Хватит театральщины, где Анна?» Последние слова он прорычал. Зрачки стали вертикальными. На забрызганном, уже засохшей кровью лице это казалось особенно жутким. Королева отшатнулась и беспомощно посмотрела на мужа. «И вы позволите им так вести себя со мной?» Георг отвернулся, делая вид, что не замечает поведение бастарда. «Отвечайте, если хотите жить!» Не выдержав, герцог схватил женщину за плечи и встряхнул. «Где она?» «Я не знаю!» В отчаянии выкрикнула Мария. «Не знаю!» Она вырвалась и рухнула на пол рядом с телом исповедника. Белоснежные руки окрасились алым. Мария взвизгнула и отползла к стене безумным взглядом, смотря на мужчин. «Ненавижу!» – прошептала она. «Как я ненавижу вас всех!» «И поэтому пытались убить?» георг не сводил с жены взгляда. «Эта распутница заслужила смерть!» – выпалила она и, понимая, что выдала себя, опустила голову. «Распутница?» – нахмурился король. «Кого вы имеете в виду?» «Полагаю, речь идёт о моей жене», – процедил Раймон. «Вы приказали Вайлет пропитать её подушку ядом. Она не заслуживала иного! Колдунья, чья красота привораживает мужчин! Вы стремитесь к ней, не понимая, что её душа холодна, как лёд!» «Прекрасное оправдание», – процедил Раймон. Георг сделал сыну знак замолчать. «Я даже могу понять, почему вы покушались на жизнь Анны. Но чем вам не угодил маркис Вилрой? Неужели тоже привораживал мужчин?» – насмешливо поинтересовался он у жены. «Он угрожал мне!» Мария поднялась и стояла, прислонившись к стене. «Угрожал! А вы... вам было всё равно!» «Угрожал?» — небрежно поинтересовался Георг. «Чем же?» Королева с горечью взглянула на мужа. «Какая разница?» Разоблачением. раймон протянул королю бумаги, которые нашёл у маркиза Вилроя. Они были заляпаны кровью. Полагаю, именно это привело маркиза к смерти. Король пробежался глазами по строкам. «Это...» «Правда?» — каждое слово Георга напоминало удар хлыста. «Мария, я вас спрашиваю, то, что написано в письме, правда?» Королева закрыла глаза, понимая, что это конец. «Вы никогда не любили меня», — прошептала она. «Деньги, только это имело для вас значение». «А для вас корона и положение в обществе», — оборвал ее Георг. «Поэтому прекратите этот фарс». Мария вскинула голову, глаза горели мрачным огнем. «Хорошо, я действительно изменяла вам!» — взвизгнула она. «И не только с лордом Скайем!» «В этом я не сомневаюсь, но зачем вы убили маркиза?» «Я его не убивала!» «Вы уговорили вайлет Граф Нортидж покачал головой. «Умно!» «Ведь в случае чего подозрение падало на хозяйку замка?» «Я не...» — начала королева, но Георг оборвал ее. «А заговор? Лорд Скай говорил вам о нем?» Королева опустила голову. «Да». И промолчали. «Джонатан хотел отправить свою жену в монастырь и жениться на мне». Граф Нортриджа схохотался. «И вы поверили ему?» «Мне хотелось верить. Став вдовой, я бы получила содержание, была бы с тем, кто меня любит». Она умоляюще взглянула на мужа. «Джонатан Скай не любил вас, мадам. Король зло оборвал жену. Он использовал вас, как и остальных. Раймон, позови стражу». «Что?» Королева закашлялась, но взяла себя в руки. «Меня казнят?» Георг отвернулся и отошел к окну. Как бы мне не хотелось этого в назидание остальным, я не могу допустить сплетен. Думаю, мадам, вы сможете искупить свою вину, служа всеединому. Ваша вдовья часть станет залогом того, что в монастыре с вами будут достойно обращаться. Я же не желаю больше вас видеть». Мария опустила голову. Раймон распахнул дверь и внимательно взглянул на караульных. Позвал самых опытных из них. «Сопроводите, Ее Величество, в ее комнаты и не спускайте с нее глаз». «Да, милорд, надо ли проверить остальные посты?» они ещё не проверены?» В этот момент Раймону не хватало Гаррета. Не то чтобы он пожалел о своём решении, бывший друг это заслужил своей дерзостью и завистью. Но признаться в желании доказать, что он ничуть не хуже, Гаррет много делал сам, не дожидаясь распоряжений. «Мы ждали, пока вы прикажете». «Проверьте». Герцог потёр шрам на лбу и вернулся в комнату. «Ваше Величество, охрана ждёт». Мария безропотно последовала за конвоирами. Герцог дождался, пока они выйдут, и взглянул на отца. «Ты как». «Могло быть и лучше», — криво усмехнулся Георг. «Не каждый день понимаешь, что женился на отравительнице». «Жаль, что мы ни на шаг не приблизились к раскрытию заговора», — вздохнул Нортридж. «Мария только подтвердила догадки». «И мы не знаем, где Анна». Георг отвернулся. То, что никто до сих пор не нашел даже следов жены сына, говорило о том, что она мертва. Он не хотел озвучивать это, но Раймонд понял и помрачнел еще больше». «Мне интересно, как она вообще смогла покинуть спальню», — скучающим тоном произнёс Нортридж. «Мимо охраны она не проходила, а тайного хода ведущего в покое жены мой дрожащий кузен никогда бы не потерпел». «Она могла вылезти в окно», — предположил король. Нортридж смеялся «Только не Анна. Эта вопиющая благопристойность никогда не посмела бы выкинуть подобное». «Или смогла». Раймонд подошёл к окну и пронзительно свистнул, заставляя остальных поморщиться. «Мрак!» Угольно-чёрный дракон спикировал из-под облаков, следом за ним сверкнула серебристая молния. «Повелитель!» «Где Анна?» «Она не здесь?» Встревоженный проблеск выглянул из-за крыла чёрного дракона. «Что?» Охнул Раймон, а мрак зарычал моментально, наполнив комнату дымом. «Она просила. Ей нужен был повелитель, и я отнёс её». «Куда?» Повелитель рявкнул так, что серебристый дракон потерял равновесие и едва не рухнул во двор. Бестолково захлопал крыльями, выровнялся. Мрак моментально пнул его обратно к окну. «Куда ты ее отвез?» Слабая надежда, что Анна все-таки в амье не теплилась в голове, но голос разум утверждал обратное. «Сюда!» Дракон кивнул на дверь, перед которой сейчас толпились испуганные слуги, пытаясь зайти все разом. Падающий дракон произвел на них должное впечатление. Раймун выругался и кинулся к дверям. Нортриш поспешил за ним, предварительно поклонившись его величеству. Задерживать сына король не стал. Осенил знаком благословения хлопнувшую дверь, подошел к столу и сам плеснул себе вина в кубок. Хотелось напиться, выспаться, а потом отречься от престола.